Глава двадцать девятое. Прежде чем вернуться в игру, я не смог пройти мимо новеньких тренажёров и присел на скамейку многофункционального агрегата. Для мяса. Последнее слово прозвучало в голове с презрительными интонациями отца, заставив вздрогнуть и упрямо надвинуть обод трёх упражнений на лоб. Я зацепил кончиками ногтей пластинку оперативного экранчика над правым глазом, в гибкой ленте устройства щёлкнуло, и на глаз надвинулся прозрачный интерфейс, на котором сразу появились слова. Обнаружено спортивное устройство Кетлер. Алексей Криццов. Пробный месячный доступ к тренажёру оплачен. Вы можете преобразовывать работу на нём в баллы силы Реало. И не сомневался, проговорил я, ухватившись за рукоятки для тренировки грудных мышц. Впрочем, сразу охнул. Кто-то до меня поставил 120 кг, как любезно подсказало сообщение. Прочим, рядом с весом тут же появились стрелки ползунков, рекомендуя выставить другой вес. Однако начальница отдела кадров Наташа, вышагивающая на эллипсе, присмотрелась пристально и оценивающе. Её карие глаза жили словно совершенно отдельно на юном лице, с которого никогда не сходила улыбка. Взгляд пробирал и почему-то представлялся, что такой должен быть у мясника или хирурга, который взвешивал и разбирал на запчасти любого кадра всегда, даже если она не на собеседовании. Я мысленно чертыхнулся, понятия не имея, с кем меня будут сейчас сравнивать и на какую полочку положат фрагмент досье. Но если раньше бы ухватился и начал бы пыжиться с неподъёмным весом, то сейчас успел поймать и пришпилить свой инстинктивный гонёр, как жука и голкой. Отмотал ползунок на 20 кг, подмигнул девушке и загромыхал железками. У Наташи чуть дрогнула бровь, что бывало очень редко, выдавая высшую степень удивления. Настроение улучшилось. Похоже, сегодня она внесёт в моё неведомое досье положительные изменения Скрепящие от напруги мышцы выдали две сотни божественных баллов, прежде чем категорически заявили хватит. Заявили не балы, конечно, а струйка крови из носа, когда я добивал третий подход скручивания пресса под нагрузкой. Я украдкой ее вытер, быстренько заглянул в надбровной экран и с удивлением отметил, что даже несмотря на столь выпивший казус, система продолжала давать добро на упражнения без ограничений. Впрочем, кровь мигом засохла, не успев никого напугать, и из души я метнулся обратно в офис. Там за. стал Майкла, который проворчал недовольно: скоро только сказка сказывается, и пока речью придется погодить. Затем промчался по офисам и убедился, что пока бегал, все остальные наши росланцы разошлись по капсулам. Заявок на новые обручи у меня не оказалось, так что, скорее всего, гномы подгорного ими уже обеспечились в полном составе. Несмотря на болеющие мышцы, я ощущал, как энергия бьет ключом, так что в игре я выскочил из укромной ниши, где мое неподвижное тело пережидало офлайн, как чертик из табакерки. Пока бежал по пещерному переходу, прилетел доклад от Косиди о договоре на поставку новой партии дублёных шкурок. Приписка, правда, не порадовала, поскольку гласила, что больше пока кожевник не возьмёт, прежде надо вернуть деньги. Золото, игровое золото, чувствоцет нота, словно счётчик секунд повисла на краю сознания. Полтора суток до вторжения, а нужно столько успеть. Вместе с сообщением Лена прислала несколько новых рецептов с комментариями. Я возле базовых келий дубленые шкурки позволяют создавать доспехи втрое прочнее. Нужно всех оповестить об этом. Не имеет значения срок годности сырья, хоть сто процентов, хоть двадцать процентов качество дубления от этого не зависит. Тяжелый доспех гноми бронежилет, если не вырезать карманы, как сказала жена громадара, повышается общая износостойкость. Однако перестают работать бонусы березы, она добавляет лишь свою каменную прочность. Магические же свойства работают лишь, когда она сияет наружу. Чтобы активировать, нужно нашить не менее 10 пластин, а чтобы работало на бока, спину, руки и верхнюю часть ног, необходимо нашить карманы и там. Чтение не мешало перепрыгивать завалы камней в старых штольнях и держать взглядом стрелку курсора в длинном боковом переходе, через который до базы было ближе всего. Правда, уже на середине древней выработки понял, что очередной раз самый прямой путь оказался не самым коротким, и завалы камней в нём как бы намекали. Короткий отрезок шахты, сияющий на карте синим цветом, там условной проходимости, на которой я не обратил внимания, оказалась шахта из воздуховода, поднимающаяся метров на 100 вертикально. Гневаясь на такую подляну, я покрутился внизу, ругая себя, безуспешно пытаясь влезть по вертикальной стене, на которой расовое умение не срабатывало. Впрочем, громкая ругань, в которой я мешал человеческую и гномую матерщину, оказалась действенной. Наверху показался свет, после чего рядом шлёпнулась толстая верёвка, что едва не приложила меня грузиком по голове и взнесла целую тучу пыли. Сразу стало ясно, почему штольня обозначена всё-таки проходимой. Гномы наверху быстро вытянули меня в выжеллённую штольню, по которой курсировали вереницы жителей, громыхающие грудами камня в тачках. Дальнейший путь к счастью шёл по наклонной вниз, так что времени я потерял немного. По ходу ещё дважды свернул, огибая препятствия, попутно выяснев, что трёхмерную модель карты Подгорного можно вращать как удобно, чтобы вовремя выяснить, куда ведёт засиньённый участок. Едва добрался до входа в Нубские Кели, как меня чуть не сбила с ног выскочившая оттуда спиной вперёд гномка. Она охнула, попав в мои объятия, и выронила канат, за который что-то вытаскивала. Я же глухо хекнул, досадуя о нехватке ловкости. одновременно ощутив, что от ударов в живот вылетела пятая часть выносливости. Отставить сносить задницы верховного главнокомандующего, рявкнул я. Почему бегаем тут с верёвками, да ещё методом отступающего рака, а? Из гномки от удара, похоже, вылетело выносливости больше, потому что она лишь хватала воздух округлённым ртом, и едва стояла, провиснув у меня в руках. Через пару мгновений из каменной дыры появилась озадаченная морда варга. Он, припадая на деревянную переднюю лапу, потрепетал ноздрями и молча оскалился, узнавая. Конец верёвки оказался пропущен в кольцо внушительного ошейника. Следом показалась Кассиди. Она неодобрительно окинула меня взглядом и сказала: Тренируем счастливчика и заодно ловкость и силу низкоуровневым вертихвосткам из нового пополнения. Вертихвостка тут же ожила у меня в руках и как ни в чем не бывало подхватила оброненную веревку. Я фыркнул и звонко шлепнул проказницу по заду, половинки которого запрыгали как мячики. Продолжать выгуливать животного зверя. На мгновение брови моей жрицы возмущенно сдвинулись, но в следующий миг она пискнула, попадая уже в мои объятия. Желает ли Косиде вступить в клан Капс Универс? – сказал я и идем. Кушка замерла, поскольку интерфейс подбросил ей и окошко согласия и несогласия. Она быстро пробежалась взглядом по надписям и перевела на меня удивлённый взгляд. Ты создал клан, и название фирменное. Я кивнул, улыбаясь. Майкл, кстати, уже вступил. Она ещё более удивлённо хмыкнула. Да? Видимо, это был не только вопрос, но и согласие, поскольку у меня в счётчике членов клана тут же появилась двойка. Девушка тут же подняла указательный палец, сказав: "Только формулировка запроса слишком жёсткая, знаю. Майкл сейчас как раз работает над видеообъяснялкой и скоро должен сбросить текст, рассказывающий о плюсах клана. Если честно, ещё и сам о них не в курсе. Я вдавил очередную клавишу командного интерфейса. Девушка тряхнула волосами, и через мгновение в клане появился второй офицер. Делегировать полномочия мне нравилось всё больше и больше. Ну что ещё интересного, кроме выгула хромых собак вы придумали? Коссидера смеялась и лукаво стрельнула взглядом. Пойдём, покажу. Вождь. Едва мы спустились вниз, как на встречу ударила волна звуков и запахов. Пахло дымом, рыбой, травой, кожами. На встречу нёсся смех, ругонь, вупли, лязгание чавканье и стук. Я аж от удивления остановился, пытаясь понять, что же произошло с этим обычно пустующим нубским уголком. Но девушка дёрнула меня за рукав, предлагая не тормозить. За поворотом я попытался охватить одним взглядом, что там происходит, но глаза разбежались. Длинный общежитийный коридор напоминал теперь цыганский табор на отдыхе. Большинство пологов нубских келий распахнуты, а то и завёрнуты рулоном вверх. Во многих келиях, которые уже мало похожи на Стандартные лежаки для выхода из игры кипит работа. Булькают котлы, скворчат нанизанные на палочки рыбки, громоздятся доски. Вот тощий гномка с зелёными волосами по капелькам доливает из огромного половника в кувшин зелье. Вот другая сосредоточенно прилаживает края меховых шкурок, сдувая падающую на глаза чёлку. А вот лоснящийся от пота гном яростно лупит кувалдой по прыгающим в углублении пола камням. в которых я узнал кольцыты. Мимо я пройти не смог и спросил: "Любезнейший, ты что это делаешь-то?" Тот бросил на меня недовольный взгляд и буркнул: "Дроблю девкам заряды, будь они неладны. Девки или заряды?" Грозно вопросила Косиди, выдвинувшись у меня из-за плеча. Гном поперхнулся и опустил глаза. Был бы картуз на голове, наверняка бы сорвал и начал бы мять, как облажавшийся перед барином крестьянин. Косиди он определённо знал, а она возмущённо продолжала: Полещук, сам же вызвался. На пятом уровне дали тебе кувалду. Качаешь силу, прибавляется и бонус к прокачке двуручного оружия. И дело полезное делаешь. Чем недоволен-то? Я мягко тронул девушку за плечо, сказав: "Косиди, ну тяжело, не интересно, бесплатно. Парень только играть начал, а тут ему на тебе вон те и давай". Новичок потеребил короткую кучерявую бородку и молчал, посматривая из-под лоби. Я же кивнул. "Уж извини, друг, такой вот расклад сейчас. Послезавтра придут к нам тёмные эльфы". и начнут больно убивать. На уровень не глядя. Поэтому все, кто могут, сейчас занимаются принесением максимальной пользы. Военный коммунизм у нас сейчас. Отобьёмся, будет и заработок, и интерес. По вкладу в победу само собой. Ура! рыкнула за спиной. Парень подскочил и прижал к животу Кувалду, словно она могла его спасти от огромного растопырившего руки орка. Но он ещё больше удивился, когда гном над головой которого висел ник Горн, обернулся и также раскрыл руки, рявкнув в ответ. Ур-гола! Правая ручище орка обрушилось сверху. Только растопыренные пальцы мелькнули. Полещук подпрыгнул с перепуга и сунул кончик бороды в рот. Но зелёная ладонь на полпути встретила широкую квадратную пятерню гнома. Хлёстко щёлкнуло, и сплётшиеся руки вспучились буграми мышц. Огромный орк выдвинул челюсти ещё дальше и прорычал: "Гррх горн, а слаб ты, палец. Нельзя так большой. Я тоже рад тебя видеть, здоровяк". Молодой гном вытаращил глаза, поняв, что клыкастая брозина улыбается. Мгновение, из-за плеча орка со свистом выскользнула секира, и новичок снова подпрыгнул в панике, ища куда бы забиться. Но орк лишь вскинул её, салютуя игроку, и вновь, не глядя, отправил древко за спину. Горн подмигнул ему и сказал: "Ну ты понял, верно?" В крови нового жителя Подгорного ещё бушевал адреналин. Он и сам бы, наверное, не смог объяснить, почему в ту же секунду вытянулся и крикнул, срывая голос. "Так точно, товарищ сержант". Горн удивлённо приподнял бровь, но одобрительно протянул: "Вольно". После чего кивнул рыжей девушке в меховой броне и исчез за поворотом. Сразу как-то дробление камня показалось пылещуку не таким уж и плохим занятием. Решив для себя лучше уж впрям пока не высовываться и не качать права, он вновь равномерно начал крошить глыбы кольцита на острогранные куски.